Глава 19. Не думал я, что мне когда-либо придётся пробираться на собственную дачу с такой осторожностью, словно я шёл с разведзаданием в тыл врага. Я шарахался от каждой фигуры, которую замечал в конце улицы, выбирал самые глухие тропки и постоянно прятался в густой и чёрной тени акаций. Перед тем как пройти к дачею Я не меньше 20 минут наблюдал за ней из-за угла портовой башни. Не мелькнёт ли в лунном свете фуражка? Не вспыхнет ли сигарета? Ничего подозрительного я не заметил, но тем не менее посчитал разумным проникнуть внутрь домика не со стороны двора, а через узкую щель в душевой, которой до этого пользовались разве что беспризорные коты. которых регулярно подкармливали мои постояльцы, я прошел по темному коридору к комнате Анны. Там горел свет. Хорошо, что она еще не спала. Боясь ее сильно напугать, я, не открывая двери, негромко позвал ее и чуть не склопотал дверью по лбу. Анна выскочила из комнаты с такой скоростью, словно давно подкарауливала меня, И кинулась мне на шею. Господи, я весь день как на иголках. Если бы ты не пришел, я к утру сошла бы с ума. Слава Богу, что тебя не взяли. Я не сопротивлялся, но стоял как столб, опустив руки, и не сразу обратил внимание, что Анна полураздета. На ней лишь тонкая, короткая ночнушка. Наконец она оторвалась от меня, взяла за руку и ввела в комнату. Шторы надёжно закрывали окно, и меня никто не мог увидеть. Анна вспомнила, что не совсем удачная обеда. Села на койку, накинула на плечи одеяло. Я хотел увидеть во всех её движениях, в выражении лица игру и видел её. Моё предвзятое отношение она не могла не заметить. Что с тобой, Кирилл? Ты как-то странно на меня смотришь. Простину, вот так получается. Что-нибудь случилось? Да нет ничего. Сущие пастяки. Утром мы чуть было милицию не взяла. Какие сообразительные ребята, да не. Так, протянула она после небольшой паузы, не сводя с меня глаз. Начинается. Ты о чём? Ни о чём. Пошёл вон, ответила она негромко и беззлобно. Её тяжело обмануть, подумал я. Точнее, с моей физиономией никогда не скроешь того, что внутри. Она сразу поняла, с чем я пришёл, и теперь не станет отвечать ни на один вопрос. Ну что мне теперь делать, думал я. Несколькими минутами позже, машинально поедая черешню в горкой и насыпанную в тарелку, Анна как будто позабыла о моём существовании и демонстративно уставилась в книжку. Но минуту спустя зашвырнула её в тумбочку, отвернулась к стене и замерла, будто уснула. Что теперь делать глубоко порочному человеку, который давно и, по-видимому, окончательно утратил веру в порядочность и честность? Кажется, я глотал черешню вместе с косточками. Анна «Анна! Ку-ку!» — позвал я. Анна не реагировала. Пришлось мне сесть на край койки и погладить ее по плечику. Анна вздрогнула, словно мои руки ударили ее током. Повернулась, села в постели. «Ты знаешь, Кирилл, одну такую твою выходку я уже пережила, когда мы ехали на попутке в Лапас. Помнишь, в рыбацком сарае на берегу океана...» У тебя начался приступ подозрительности, и ты стал обвинять меня в том, что я за тобой шпионю. Тогда я думала, ты взволнован, мало меня знаешь, устал после бессонной ночи. Вот и пришло в голову черти что. На что теперь-то ведь мне тебя не устраивает во мне. Мы знаем друг друга полтора года. Мы многое пережили. У нас с тобой одни враги. Чем я виновата перед тобой? Разве я давала тебе повод подозревать меня в предательстве? — Да угомонись же ты, сорока! — прикрикнул я на нее, прибегая к правилу «Лучшие обороны — это не наступление». — Я еще слова плохого не сказал, а тебя уже понесло. — Да у тебя все на лице написано. — Что у меня там написано? Я взял с тумбочки маленькое зеркальце и посмотрелся в него. — Нет там ничего. Она выхватила зеркальце из моих рук. Не надо прикидываться. А лучше хорошенько присмотрись к этим твоим скалолазам. Кто они такие? Один инженеришка, а второй водитель автобуса из бедности лазет по стенам на бельевой верёвке и питаются исключительно медиами. Она что ты несёшь? Ты пойми, Кирилл, что здесь они, как и все отдыхающие, временщики. Тебе кажется, что раз вы знакомы много лет, можете бесконечно доверять друг другу. Я не спорю, на стене они могут быть храбрые и верные ребята. Но жизнь есть жизнь. Отпуск скоро подойдёт к концу, и они вернутся в свой Питер в свои нищие семьи, где жена хочет шубу, а дети денди, и весь долгий год до следующего лета им придётся из кожи вон лезть, чтобы прокормить семью и позволить себе 20 дней полозить по горам. Не надо митинговых речей, Анна. Что ты хочешь сказать? а то, что для этих людей 50 тысяч долларов — такая сумма, из-за которой они в одно мгновение похоронят понятие чести, достоинства и мужской дружбы. Они найдут миллион оправданий в пользу этих похорон. Понимаешь, что я хочу сказать? Мне неприятно это слышать. Ты совсем не знаешь их. Ну что, что ты о них знаешь? Ты думаешь, что ваша стена способна полностью раскрыть суть человека, обнажить его душу? Это только в песнях Высоцкого можно взять парня в горы и узнать, кто такой. А в жизни, Кирюша, человек удивительно многолик. На стене он совершает подвиги, рискует ради тебя жизнью, а когда стена уже покорена и впереди ждет весьма скромная проза жизни, а на голову вдруг сваливается 50 тысяч баксов, он с такой же самоотверженностью закладывает тебя милицией. И при этом, заметь, Абсолютно уверена, что совершил очередной подвиг. Я не думала, что ты такая циничная. А думала, что подозревать в предательстве можно только женщин, да? У тебя, Кирюша, стойкий комплекс синдрома феризма, граничащий с женаненавистничеством. Это у тебя после твоей красавицы Валерии. И я тебя понимаю. Она навешала тебе столько лапши на уши, что ты уже не способен отличить Где заканчивается лапша и где начинаются уши. И дёргаешь себя, как клоун заживо. Я никогда ещё не видела Анну такой возбуждённой и жестокой. Щеки её порозовели, глаза заблестели. Она, забыв о своей наготе, сбросила с себя одеяло, сложила на груди руки, одну ногу положила на другую. В этот момент она была чертовски красива. Но мне понятно было недолюбование её красотой. Ну, хватит, потребовал я пощады. Суду всё ясно. Будь проклят этот банк со своим вознаграждением. Но ну, почему же? возразила Анна. Это прекрасная проверка на вшивость, не один тест, ни одна склад не раскроет так человека, как эта история с убийством Новаторава. Я рада, что надость тебе возможность разобраться в друзьях и выяснить, кто чего стоит. Ну ладно. Подай-ка мне халат. Я отвернулся к окну, пока Анна одевалась. Она вышла в коридор, открыла холодильник и стала выкладывать на стол продукты. После таких эмоциональных разминок я не могу совладать с голодом, призналась она. Намазывая на ламоть белого хлеба и кабачковую икру. Ты будешь? Мы ели бутерброды в прикуску с пучком зелёного лука. Шёл второй час ночи. Как думаешь, действовать дальше? спросила Анна, намазывая себе второй бутерброд. Да и слушала сегодня радио. Да. Водитель в тяжёлом состоянии. Я хочу провести очную ставку. Ты поедешь в Елту? Да. Я уже договорился с Климом, он меня отвезёт. Но тебя сразу арестуют, как только ты заикнёшься о бочной ставке. Там в районном отделении милиции работает мой бывший сослуживец. Попрошу, чтобы он сделал всё под протокол. Формально он будет обязан тебя задержать. Буду надеяться, что этого не произойдёт. Не знаю, покачала головой она. Мне кажется, что всё это мартышкин труд. Она вернулась в комнату, села на койку, долго смотрела на меня. Я стоял у дверях. Чёрная кошка Людка протирала собой мои кроссовки и мурлыкала так, что казалось, дрожат стёкла. Анна завязала бретельки халата, и он упал к её ногам. Она легла, натянула на себя тонкое одеяло. Выключи свет, попросила она. И уже из темноты: Ты где думаешь спать? Пойду на поляш, ответил я. Там тепло и места много. Господи, думал я, выходя через калитку в ночь. Избавил бы ты меня от одной любви, но дал бы другую. Чем скромнее у человека жилище, тем меньше его стесняют гости. У моих скалолазов на двоих две палатки и один очаг. Из еды дюжина банок тушёнки и десяток пакетиков порошковых супов. А всегда принимают меня так, словно у них особняк из двадцати комнат. Ещё на шиссе я заметил, что рядом с палатками горит костерок. Оказалось, что Гриша не спит. Сидит, задумавшись на каменном стульчике, смотрит в огонь. Я, ломая на своем пути ветки, вынырнул к нему из мрака ночи, ожидая, что он сейчас схватится за топор. Но Гриша лишь медленно поднял сонное лицо и, узнав меня, радостно улыбнулся. — А-а-а! — шепотом сказал он. — Беглый каторник? Садись к костру. Сейчас твои кандалы распиливать будем. А почему снял полосатую рубаху? Юмора у него надо сказать ещё тот. Я присел рядом, подкинул в костерок ветку. Князь спит? горячо кивнул. Князь рано ложится, рано встаёт. Мне же всё наоборот. А сегодня из-за погоды с обеда до вечера 드рг в палатке. Вот сейчас и не спится. А ты ложись на моё место. Утро вечера мудренее. Утром будем решать, что с тобой делать. Я смотрел на освещённое красными бликами, круглые, вечно подпухшие и помятое лицо Гриши, и в голове кружились слова Анны. На стене он совершает подвиги, а потом с такой же самоотверженностью закладывает тебя в милиции. Я не хотела, чтобы Гриша по выражению моего лица догадался, о чём я думаю, и кивнув ему напоследок, полез в палатку. Прошли те времена, когда я спал по 10 часов подряд, не просыпаясь ни разу. Теперь же одна половина мозга спала, а другая следила: не треснет ли ветка под чьими-то ногами, не заскрипят ли тормоза машины на шоссе. Словом это был не сон, а сплошное мучение. И как только стало рассветать, я вылез наружу, где чувствовал себя в большей безопасности. Бодрующая смена лагеря сменилась. Теперь у очага я увидел Князева. Он сидел на корточках перед примусом и энергично подкачивал в него воздух. Гришин, надо полагать, уже спал в его палатке. Мы молча приветствовали друг друга. Я сбегал к морю и искупался. Несколько ради удовольствия, сколько ради того, чтобы убедиться в отсутствии на шоссе машин, а среди деревьев — засады. Когда я вернулся, князев уже разлил по кружкам кофе и намазывал на хлеб шпротный паштет. — Как будешь выкручиваться? — спросил он. — В Ялту поеду, — ответил я. Когда я разговаривал с князевым, то невольно перенимал его манеру, и фразы мои становились короткими и скупыми. Предстану перед водилой. Пусть подтвердит, что я не стрелял. Правильно, кивнул князев. На этом, собственно, наша беседа и закончилась. Мы молча допили кофе, любуясь облачком, которое белой шапкой налезло на вершину сокола. Затем князев встал, Закинул за плечо маленький штормовой рюкзачок и повесил на поясной ремень радиостанцию. На рынок, пояснил он и быстро пошёл к шоссе. Ещё некоторое время я видел его выленившие шорты, длинные загорелые ноги в белых кроссовках. Простой радиоинженер из Питера, думал я. Мало зарабатывает. Ну и что? Нельзя же все мерить с суммой заработка. Может быть, он счастлив уже только от того, что у него есть верные друзья, что ему покоряются вершины, что он отрывается от грешной земли и как по ступеням поднимается до самых облаков? И этот спартанский образ жизни — это палатка среди деревьев, которые наполняют воздух головокружительным запахом хвои. Этот костер в очаге из морских гладких камней. предел мечтаний, который он никогда не унизит банальным земным предательством. Я посмотрел вверх. Эта стена, это чудо природы манило меня к себе. За последние дни я несколько раз поднимался по ней, но сейчас вдруг нестерпимо захотелось опять пойти к вершине. Ощутить тепло, исходящее от камня словно от живого существа, увидеть, как постепенно удаляется от тебя земля, расширяется кругозор, и всё становится игрушешным, несерьёзным, безобидным. Я не стал будить Гришу, воспользовался его снаряжением и по перилам стал подниматься вверх. Горы как наркотик. Чем чаще на них бываешь, тем больше хочется к нему опять. Откуда в них столько притягательной силы? Я долез до середины, не меньше двухсот метров от подножья, а от уровня моря все двести пятьдесят. Я пристегнулся карабином к крюку, оперся ногами о стену, откинул туловище назад и, Сцепил руки на затылке замком. Слабый ветер раскачивал меня как маятник, стая чаек с ленивым криком кружила надо мной по узкому воздушному коридору, как нлего беззвучно скользил обрывок облака, в самом деле похожий на тарелку. И без на чистого тёплого воздуха вокруг. непередаваемое ощущение. Я уже начал потихоньку засыпать между небом и землёй, как неожиданно услышал снизу крик, который в мгновение нарушил идиллию. Теперь я понимал, как можно ненавидеть приземлённую жизнь, находясь на уровне облаков. Пришлось принять вертикальное положение и посмотреть вниз. Рядом с палатками, похожими на отрыски цветных карандашей, отчаянно размахивал мне руками Гриша. Разобрать, чего он от меня хочет, не было возможности, и я решил спуститься, потому как он уж слишком настойчиво махал мне руками. Когда я заскользил вниз, он замолчал. Значит, я правильно его понял. "Привет", буркнул он мне, когда я приземлился и стал отцеплять меня от перил. "Сейчас я тебе такое скажу, что ты сразу на Еверец пойдёшь". Оны заинтриговал меня настолько, что даже сердце стало биться чаще. Мы подошли к очагу. Гриша взял радиостанцию, стоящую на каменном столе, и сказал: "Пока ты там ползал, я случайно поймал разговор двух мужиков". "Каких мужиков, не понял я?" Гриша пожал плечами. "Затрудняюсь ответить тебе, но один из них был человек по имени Джу. Ты слышал, как он говорит по радио?" Не поверил я. У меня сбился диапазон, на котором мы обычно работаем с князем. Я стал крутить настройку и нечаянно поймал, как двое, значит, обмениваются информацией. О чём говорили, ну, это, как я понял, был уже конец разговора. Гришек, короче, взмолился я. Один, значит, говорит: "Джо он собрался ехать в Елту, чтобы водило за свидетельство его непричастность или что-то в этом роде". А Джо отвечает, «Хорошо, я понял». Первый спрашивает, значит, «Когда опять выходим на связь?» А Джо отвечает, «Как вчера», и, значит, дает отбой. «А что значит «как вчера»?» «Это во сколько «как вчера»?» «Да я откуда знаю». «Слушай, Гриша, а чей голос-то был?» Гриша пожал плечами. «Не разобрал?» «Я прожигал его взглядом». У меня прямо-таки срывался с языка вопрос: "Не князь ли это был голос?" Я, опасаясь, что не сдержусь, я стиснул зубы и зарычал, как от невыносимой боли: "Ну, чей, подумай? Ты откуда я знаю чей?" вспелил гриши. "Говорят тебе, не разобрал." Вот так вот, произнёс я совершенно бессмысленную фразу и даже зубами скрипнул. продаются по трохами среди бела дня А кто знал, что ты в Йелту собрался? Да все знали. А я не знал, ответил Гриша и развёл руками. Ну разве что ты Вот что мне теперь делать, Григорий? Когда ты хотел ехать? Сегодня ночью, чтобы рано утром быть там. Значит, надо ехать сейчас. Немедленно, пока этот Джон не помешал. А где я сейчас клима найду? Он наверняка куда-то свалил по своим делам. Дуй на автобусе. На Ялту единственный рейс. Уже ушел. Хватай частника, делай что-нибудь. Но я не шелохнулся, не сводя глаз с радиостанции. Послушай, Гриша, а какой радиус действия у этой штуковины? Ну, километр три, не больше. И то, если луч гора не заслоняет. — Значит, Джо и его абонент находятся от нас максимум в трех километрах. Гриша усмехнулся и отрицательно покачал головой. — Нет, браток, это рация любительская, для рыбаков, чтобы выяснять, клюет у соседа или нет. — А у твоего Джо видел какая? — Японская, фирменная. У нее мощность в десять раз больше, чем у этой. Так что один из них может быть в планерском, а другой — в морском. — Иди ищи. А у абонента какая станция? — Да я откуда знаю, какая. А если такая же любительская, то значит, что он от нас не дальше, чем в трех километрах? — Я все не пойму, на что ты намекаешь? — Да нет, это я так, в порядке бреда. — Хм, это заметно. — Ну вот, — подумал я, — на одного меньше. Гришу исключаем. — Неужели Князев? Неужели Анна была права? И её женская интуиция подсказала, кто предатель.